Глава 29. Исрун было не по себе. И дело было не в мини-отеле, в котором она поселилась. Он-то как раз был замечательный. Маленький, но уютный номер, лакированный шкаф, комод и больше почти ничего, кроме маленькой Библии на комоде. По приезде в Акюрери на Исрун нахлынули горькие воспоминания. Она ведь думала, что сильнее этого. Разумеется, она могла бы бесплатно остановиться у кого-то из старых подружек. Но с тех пор, как она переехала на юг, а повестив их об этом в самый последний момент и невнятно извинившись, она не поддерживала с ними никаких отношений. И Срум задёрнула шторы и легла в кровать. Было совсем не поздно, но она хотела утром встать пораньше. Собиралась заглянуть в квартиру Элиаса, которая всё ещё принадлежала его бывшей жене, а затем съездить в Сиглуфьордюр. Там она раньше никогда не бывала. Только ей удалось заснуть. Как зазвонил мобильник. Хороший корреспондент всегда должен быть на связи. Проклиная в мыслях всё на свете, Исрун потянулась за телефоном. Иногда сон дороже этого журналистского кредо. На другом конце был комми. Перешёл прямо к делу. Ты в кюрере? Она потёрла глаза и пробормотала что-то невнятное. Он понял это как ожидаемое да. Уже спала? Поднимайся. В мэрии совещание по этому делу. Возбуждённо сказал он. Потом будет пресс-конференция? спросила она усталым голосом. Нет, нет, кроме нас об этом никто не знает. Пулей туда. И срун сел в кровати. Её ошеломили не столько новости, услышанные от комми, сколько то, что у него такой хороший информатор. Знает ведь больше других, сукин сын. Уже лечу, ответила она. Оператор будет? Да, выехал. Пришлось на него раскошелиться. «А я смогу взять его завтра с собой в Сиглу Фердюр?» «И ты думаешь, Ивар на это согласится?» С плохо скрытой иронией спросил Комми. «Нет. Представить такое было практически невозможно». Собравшись силами, Исрун встала. У офиса мэра они встретились с оператором по совместительству местным корреспондентом. «Совещание здесь. Еще никто не выходил», — сообщил он. Им пришлось ждать больше получаса. Первым вышел мужчина средних лет, в форме которого Исрун не знала. Ему было за 50, лысоватый. Сразу вслед за ним появился другой полицейский, помоложе. Наверняка ещё нет и 30, повыше ростом и поэнергичнее. Она уже направилась к ним и собиралась задать первый вопрос, когда увидела женщину, знакомую по репортажам, Хельгу, руководителя следственного отдела полиции Акюрери. Журналисты уже на месте. Улыбнулась она Исрун. Но сейчас вы не получите никакой информации. Возможно, что-нибудь сообщим сегодня вечером. Вид её, однако, указывал, что вряд ли. Исрун знала, что камера работает, поэтому настойчиво продолжила. Э, как продвигается расследование? Пока ничего нового, ответила Хельга. Вы уже допросили кого-нибудь кроме Свава Расдинссона? Хельга слегка опешила. Мы опросили многих по этому делу. На текущий момент подозреваемых нет. сказала она твердым голосом. «Это как-то связано с врачом Рикардом Лингреном?» «Совершенно точно нет», — уверенно ответила Хельга. Исрун собиралась еще раз спросить о квартире Элиаса в Акюрейре, но Хельга не дала ей такой возможности. «Пока хватит». Исрун слишком устала, чтобы возражать.